Глава восемнадцатая. Дочь спрыгивает с к а ч е л и и ломает обе кисти. Спрыгнуть, подначила подружка. Ей пять лет. м о л прыга, й ничего не будет, обещаю. Зачем она это пообещала? Безутешно рыдает дочка в больнице. В этой больнице мы уже были. Она однажды засунула в нос пластиковую бусину. Я пыталась вытащить бусину пинцетом, пока муж по телефону зачитывал инструкции из интернета, но лишь загнала ее глубже. Тогда он взял такси с работы и заехал за нами. По пути в больницу дочка плакала и спрашивала: а с другими детьми такое было? Другие дети когда-нибудь такое делали? Хоть кто-то? В приемной мы сели на самый к р а й ш и й кресел и стали ждать, пока нас вызовут. Прошло несколько часов. По срочности оказания медицинской помощи бусин а в носу совсем не срочно. Муж потом сказал: «Я забыл очень важную вещь. Пытаться достать и н о р о д н ы й предмет из носа можно только в очень спокойном состоянии. Ты была в очень спокойном состоянии. В этот раз она плачет так сильно, что ей не могут сделать рентген. Врач делает снимок моей левой кисти, чтобы показать, как нужно держать руку. Он подносит снимок к свету, и мы на него смотрим. Вот кость, на вид полая. Вот четкая полоска кольца, прозрачная дымка вокруг – это мышцы. Вспоминаю парня, с которым однажды познакомилась в автобусе. Тот называл себя ученым христианином. у ч ё н ы е христиане были идеалистами, то есть верили, что лишь душа р е а л ь н а Однажды он упал со шведской стенки в школе, и все думали, что он сломал ногу. Но на самом деле он ничего не ломал, и ему даже не было больно, потому что не существует никаких костей и боли, только ум, который не чувствует ничего. Помню, тогда я тоже захотела стать ученой христианкой. Но со временем это прошло. После рентгена, что удивительно, ей вкалывают морфин. Она что-то сонно лопочет про пончики. Мол в награду за страдания ей полагается дюжна пончиков, и она от каждого откусит по кусочку. Мы видим ее к врачу, чтобы наложить гипс. Он накладывает и предупреждает, что под гипс не должны попасть посторонние предметы. Если что-то туда попадет, придется возвращаться и снимать гипс, потом снова накладывать под наркозом, говорит он. Мы уходим. Что-то упало в мой гипс. Что? Не знаю. Ты уверена? Нет. То есть может быть. Может, мне просто показалось, показалось? Нет, я почувствовала, как что-то туда у п а л о почувствовала. Кажется, и что это было? Не знаю, что-то. Но что? Да ничего. А может что-то? Но что? Ничего или не знаю. Мы моем ей голову ведре и чешем запястья палочками для еды. Лето, она плачет, ей хочется плавать в бассейне. Витгенштейн говорил, все, что мы говорим. И сходит из тела. Речь не существует вне человеческого тела. Однажды мы разрешаем ей поспать в нашей комнате. Там лучше работает кондиционер. Заваливаемся все вместе в большую кровать. А то ее гипс пахнет мокрой собакой. Она приносит с собой ночник, проецирующий звездное небо на потолок, и ставит на прикроватный столик. Вскоре все засыпают, кроме меня. Я лежу в кровати и слушаю гул кондиционера и ее тихое дыхание. Невероятно, как из темных вод появилось вот это.